Иран. Забудьте, бредни, про дикую страну, по которой бродят орды религиозных фанатиков и караваны верблюдов, ишаков и прочей живности. Ничего этого здесь нет. Иран – страна сплошной автомобилизации, причем автомобильное движение значительно не только в крупных городах, но и в глубокой провинции. Количество легковых автомобилей огромно, Правда, зачастую им 10-20 и более лет, но в стране есть огромное множество мелких авторемонтных мастерских, творящих чудеса со старыми развалюхами. В связи с тем, что Иран является нефтедобывающей страной, бензин очень дешевый, и машины не простаивают в гаражах. Водители почти не соблюдают правил, местного аналога ГАИ на дорогах почти незаметно. 11 февраля 1979 года Аиталлах Хамейни вернулся в страну из ссылки, где пребывал без малого 20 лет. В Иране это официальный праздник. Исламская революция в Иране была святым чудом, можно прочесть на английском языке, во многих местах цитату Хамейни. «Я видел на улицах машины с громкоговорителями, а по телевидению на традиционном митинге в Тегеране читал антиамериканские лозунги на английском языке». А была ли вообще, как таковая, исламская революция в Иране. Антишахская и леворадикальная революция была на деле совершена левыми организациями Маджихиддин Ехалк и Фидаин Ехалк. Десятилетия подпольной работы, разгорающаяся партизанская война в прилегающих к Каспию горах Мазадарана, дерзкие налеты городских партизан-мотоциклистов на полицейские участки Тигерана, потрясали страну и переросли в массовые выступления. К моменту возврата из Парижа Хамеини Шах уже бежал из страны, но Айталла сумел повернуть вектор уже фактически свершившейся революции в исламском направлении. Хотя иранские левые революционеры были репрессированы, а их руководство уничтожено, исламское руководство страны восприняло многие их идеи. В стране существует экономика почти социалистического типа. 70% производства в руках государства. Все доходы от добычи нефти направляются на развитие страны, которая оправилась от очень тяжелой войны с Ираком. Строятся современные автострады, железные дороги, заводы. На берегу Персидского залива заканчивается строительство первой в Иране атомной электростанции. Иностранные капиталовложения, вообще говоря, есть, но их немного. С полной загрузкой работают местные заводы. Маленькие бутылочки воды по виду и вкусу, точные аналоги Кока-Кола или Фанты, стоят в лавках по курсу 2 российских рубля. Импортные товары, в частности электроника, есть в продаже, но их немного. Для иранцев они дороги. Для импортных потребительских товаров Существует свой завышенный курс обмена иностранной валюты. Наряду с этим сосуществует очень развитое мелкое и кустарное производство, существует множество лавок, кафе, мастерских. Нельзя сказать, что Иран живет богато. Множество людей в стране без работы или занимается мелкой торговлей. Однако в последние годы ситуация меняется. Страна начала быстро развиваться, и, как мне сказали наши челноки из Азербайджана, экономическое положение улучшается прямо на глазах из года в год. Заметьте, никаких приватизаций и свободного мирового рынка. В стране хорошая и очень дешевая транспортная сеть. Есть поезда, есть самолеты. Из Тегерана можно прилететь в Захидан, на пакистанской границе, удаленной более чем на тысячу километров, всего за 25 долларов. Добраться туда же автобусом можно даже за 10 долларов. Гудят от людей огромные автовокзалы, откуда отправляются современные кондиционированные автобусы. Государством субсидируется хлеб, точнее местные лепешки, которые стоят копейки. В стране сухой закон, хотя, по слухам, спиртное есть на черном рынке. Из Пакистана поступает героин есть наркоманы, хотя власти с этим активно борются и жестоко карают виновных. Приличная система здравоохранения. Коррумпированность в стране, в отличие от времен Шаха, невелика. Почти нет нищих. В Иране сильная и уважаемая народом армия. Над городами, где я был, часто летали военные самолеты. Солдаты подтянуты, в очень хорошей физической форме, и в глазах у них то, что должно быть в глазах нормального солдата. Там, где я сейчас живу, на Украине, за исключением специальных карательных частей, солдаты худые, горбатенькие и, главное, со взглядом болотных лягушек. В Иране существуют все главные атрибуты западной демократии. Многопартийная система, альтернативные выборы, Но все это с антизападным вектором, именно это и раздражает США. В целом население страны настроено к нынешней власти критически, по крайней мере тот крайне немногочисленный слой, который говорит на иностранных языках. Открыто, не таясь, мне высказывали недовольство политическими порядками, экономическими реалиями и, конечно же, махровым иранским бюрократизмом. Многие мечтают уехать из страны и поработать за границей. С иностранцами иранцы знакомятся бесцеремонно, если не сказать нахально. Мне встречались и русскоязычные. Студент, проучившийся три года в медицинском институте Бишкека, пригласил меня к себе домой поужинать. На полах комнат ковры, нет ни мебели, ни стульев, кипит самовар, скопированный с русских образцов столетней давности, горят керосиновые горелки для тепла, Но форточки закрыты, вытяжной вентиляции нет, очень душно. Похожие на тени женщины в платках молча подают еду, затем они садятся к покурить кальян. В Иране, как и в других мусульманских регионах, многие женщины курят. На руках у одной из них спит маленький ребенок. Это традиции, их надо воспринимать без комментариев. Могу только добавить, что в турецких семьях я чувствовал себя куда больше в своей тарелке. Не припомню, чтобы кто-нибудь в репортаже из-за рубежа писал о туалетах, а зря это зеркало страны, показатель ее цивилизованности. Впервые платные туалеты были введены в Древнем Риме, тогда император в ответ на возражение, сказал свои знаменитые слова «деньги не пахнут». Увы, из моего собственного опыта могу сказать, что они пахнут, и еще как пахнут. Туалетная проблема решается в различных странах мира по-разному – В Италии, например, все туалеты на вокзалах бесплатны. А вот во французской Ницце, главном городе Лазурного берега, самого рекламируемого курорта западного мира, нет ни одного общедоступного бесплатного туалета, даже в подземных гаражах. Но что делать многочисленным нищим, бродягам, безработным, студентам, которые не хотят платить треть доллара за вход? Принюхайтесь! В Ницце в любом закоулке, и вы сразу поймете, пахнут ли туалетные деньги. Может быть, видели на фотографиях Ницце знаменитую круглую смотровую площадку под Лисистой горой над обрывистыми скалами и морем. Там вот в этих скалах есть проход. Там в 30 метрах от смотровой площадки с ордами туристов есть незаметная сверху но очень удобное место, где можно спокойно посидеть по большой нужде. Там десятки килограммов дерьма, хотя зимними штормами его регулярно смывают в море. Еще хуже ситуация в Стамбуле. Туалеты есть при мечетях, и они платные. Цена в половину западноевропейской – это при турецких-то доходах населения. А вот Иран – страна со множеством бесплатных и чистых общественных туалетов. Они есть везде, на вокзалах, автовокзалах и обязательно при всех многочисленных мечетях. Всегда исправны водопроводные краны, течет вода, есть нижние емкости для мытья ног, часто есть даже жидкое мыло в специальных бачках. Уровень гигиены и санитарии в Иране достаточно высок. Это прямое следствие исламских порядков страны. Если человек хочет помолиться – Он должен быть физически чистым, и исламские власти и мечети обязуются ему в этом помочь, вместо того, чтобы сдирать три шкуры с бедняков. Однако религиозность населения в Иране до неприличия низка для исламского государства, она меньше, чем в арабских странах. Хотя правоверный мусульманин и должен, расстелив коврик, помолиться пять раз в день, практически никто этого не делает. Мечети почти пусты, В стране много кочевников, но их дети тоже учатся в школе. На место стоянки кочевого табора посылается учитель. Когда кочевники передвигаются на новое место, их уже ждет новый учитель. Он продолжает обучение с того момента, на котором закончил на прошлой стоянке табора его коллега. Теперь о положении женщины. В Иране есть обязательное правило. Выходя из дома, граждане должны иметь пристойный вид а женщина обязательно должна надеть на голову платок. Платок этот обязателен и для иностранок. При подаче заявления на получение иранской визы иностранки должны быть непременно сфотографированы в платочке. На этом все формальные ограничения и заканчиваются, хотя при хамиине порядки были жестче. Ношение укутывающей женщину с головы до ног черной накидки называемый чудор негласно рекомендовано, но не является обязательным, хотя большинство носит ее как дань традиции. Многие молодые женщины в сочетании с этой накидкой носят брюки, в том числе линялые голубые джинсы, которые здесь как бы приравниваются к традиционным восточным шароварам, а вот шорты недопустимы даже для мужчин. Российские средства массовой информации, повторяя западную пропаганду, любят описывать бедственное положение женщин в Иране. На деле женщины пользуются в Иране всеми правами, могут работать, участвовать в выборах, водить машину, но некоторые, скорее, негласные ограничения на социальную роль женщины в иранском обществе существуют. Например, женщин на улицах видно мало, как, впрочем, и гуляющих детей. Они находятся по большей части дома. Можно говорить не столько о специфической роли ислама или грубом давлении, сколько о местных традициях. Власти поощряют из-за кулис эти традиции, хотя не все они полезны в современном обществе. Однако на этот счет полезно вспомнить положение с правами женщин у нас при СССР. Напомню, что во времена СССР в Грузии и в меньшей степени в некоторых других южных регионах Изнасилования или попытки изнасилования приехавших в республику европейских женщин приняли массовый характер, и это было связано отнюдь не с каким-то грузинским темпераментом, а с насмешливым безразличием, если не сказать, с глумливым подстрекательством по этому вопросу и правоохранительных органов, и грузинского, и союзного руководства. Так было в старые добрые советские времена. Я не касаюсь периода демократических преобразований в Грузии, когда в Тбилиси вообще практически не осталось русских женщин моложе 40 лет. В Грузии, которая до вхождения в состав России много столетий являлась частью Ирана, местные женщины до сих пор носят черную в соответствии с иранскими традициями одежду. Неплохо было бы там вспомнить и о своих иранских корнях и восстановить попранные за последние десятилетия грузинской номенклатуры традиционные ценности. В мусульманских странах и особенно в Иране изнасилование иностранки – редчайшее событие. Каждый такой случай расценивается не только как одно из самых страшных преступлений, но и как удар по туризму, экономике и престижу этих стран. Местный гражданин, подозреваемый в изнасиловании иностранки или в попытке изнасилования – Вначале попадают в казиматы, специально созданные в этих странах туристской полиции, обладающей практически неограниченными полномочиями. Там мгновенно проводят дознание с пристрастием, а затем виновного без промедления показательно карают с исключительной жестокостью. Также беспощадно туристская полиция может действовать и в случае неуместных приставаний. Я разговаривал в Иране с путешествующими дикарями-западными туристками. В любых регионах страны, в городах и селах, в любое время дня и ночи, на улице и в гостях у местных жителей, они чувствовали себя в полной абсолютной безопасности. Любое приставание к женщинам в Иране исключено, к иностранкам относится подчеркнуто, приветливо и уважительно». Сегодня на Западе модно посетить Иран в качестве туристов. В пик сезона трещит по швам не приспособленная к такому неожиданному паломничеству инфраструктура. Не хватает гостиниц и туристских гидов. В Иран приезжает множество японцев. Объявления в некоторых гостиницах написаны не только на английском, но тексты дублированы еще и японскими иероглифами. Среди туристов много женщин. Они носят платки и длинные платья, иногда даже более строгие, чем у местных жительниц. Для них в этой одежде заключается особая прелесть туризма в Иран. Они на пару недель становятся восточными женщинами. С удовольствием фотографируются в этом виде на фоне туристских достопримечательностей и демонстрируют эти фотографии у себя дома. Некоторым иностранкам этот наряд идет. Некоторые, особенно японки, выглядят в нем по-идиотски. Город Ест в центре Ирана. Это перекресток караванных путей, является центром огнепоклонников Ирана уже два с половиной тысячелетия, живущих по заветам Заратустры. Здесь функционируют храмы, где вечный огонь поддерживается уже 700 лет. В Исфахане я посетил и армянский квартал с христианскими церквями. Не странно ли, что в Исламской республике свободно исповедуются иные религии. Ничуть. Вопреки распускаемым нашими сочинителями сказкам про диких мусульманских фанатиков, терпимость мусульман к иноверцам исторически была всегда больше, чем у христиан. Во всех мусульманских странах более тысячи лет существовали влиятельные христианские и еврейские общины, в то время как во многих христианских странах Иноверцев зачастую ждали виселицы и каленое железо. Шах Аббас специально переселял армян в свою столицу из Исфахан для развития торговли. Правда, в отношении к евреям в мусульманском мире ситуация изменилась в 1948 году, после возникновения государства Израиль. В московских средствах массовой информации много любят философствовать о пути развития Турции и Ирана, примеривая их к Средней Азии. С умным видом делается глубокомысленный вывод, что, мол, путь Турции предпочтительней. Ерунда. Говорю это с полным основанием. Я сам исколесил вдоль и поперек обе эти страны и поделился впечатлениями с французом, который преподает в колледже в Стамбуле. Он говорит и на турецком, и на фарси, иранском. Да, здесь меньше шикарных магазинов и мерседесов, и Тегеран выглядит скромнее центра Стамбула. Но, как отмечают иностранцы, Иран – это развивающаяся страна, которая развивается в правильном направлении. Александр Сивов, июль 2002 года.